Но суставы заныли, поэтому ноги я скрестила перед собой. А она поднесла руку к огню, и пламя потянулось к ладони этакой рыжей нитью, коснулась кожи, обвила. Интересно, а у нее выходит дар? Но умолчу, жду. Неразвлечение ради она эти фокусы затеяла. Толя выплетала из огня что-то. Не пойму что.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 «Но тоже неплохо. Я подула на ладонь. И что это было?» «Сила», — сказала Атуля, заплетая черные волосы в косу. «Он слабый, тот мужчина. Ты сильная». «Это она про «Да, неудобненько получилось. Но он сильный, а ты слабая». «Вот же! Нафиг эти мудрые премудрости!» Не для моего, а не разума. А Атоль улыбается и резко меняет тему. Янка бежать собралась? Молчу. Ну да, ответ ей не нужен. Атоль кивает. И пальцы ловко скользят по глади волос. А ведь не единого седого. При том, что она прилично меня старше. Я за ней пригляжу, говорю со вздохом. Точнее попрошу, чтобы приглядели. Пускай.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 Была геолога-разведка, маги земли, да кого тут только не было, потому что закрыть такую разработку непросто. Но ведь было и другое. Мишки на отлучке, самородные кристаллы в грязном платке. Я поднялась на чердак. Отец моего мужа не считал эти бумаги важными. Давно велел унести их, как и одежду. Я про них потому и вспомнила. Так вот...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 Списки, имена, что за люди, не знаю, старые, напротив цифры, какие-то расчетные ведомости. Таких много, письма еще, чьи кому не всегда понять можно, но тоже ничего важного. О покупке кос или вот кур, о том, что дочь собирается замуж выдавать. Вряд ли это можно счесть особо важной информацией. Там был блокнот с пометками.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 «Идем», — сказала ей. И так времени потеряли уйму. Рассвет показывал мягкое подбрюшье облаков. Белые. Стало быть, снег пойдет. И уберет остатки следов, если там еще хоть что-то осталось. Бигшев ждал снаружи. Надо же! В этой мешковатой, явно чужой одежде, он нисколько не утратил лоску. Все же Ариста надо уродиться. И тросточка это.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 Матушка разрешила тело отдать. И я препятствий не вижу. Заключение есть. Что-то новое? Нет. В кабину он забирался очень осторожно. Всё тоже. Подтвердилось. Я свистнула и указала псице ее место. Грузовичок крытый, пусть даже в пологе дыры, но в кабине троим, чувствую, будет тесновато. Она жутко выглядит. Бигшейф пристроил трость между ног.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 а заодно и все остальное. Поэтому и таились. Поэтому он и пришел за барским. Я почувствовала, что машину тряхнула. И мы выбрались. В общем, дальше, похоже, пешком придется. Перед нами расстилалось сизое поле, кое-где припорошенное снегом. За зиму снега слежались, обрели грязный серый цвет. Сквозь дыры проглядывала нарядная зелень мхов. Слева и справа темными столпами поднимались сосны. Тот, кто убил Мишку, видел их с Барским вместе. Догадывался или понял, или мало что. Вдруг он решил, что Мишка не случайный свидетель. Камни ведь дорого стоят? Не так, как раньше, но, пожалуй, да. А то, особенно чистый, без клейма, без следа, который может привести куда-то не туда.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 Кажется, Бикшеев мне не очень поверил. Ну, посмотрим. Я остановилась, пока грузовик окончательно не увяз в жижи, в которую земля превратилась за прошедшие дни. Спрыгнула, потянулась и свистнула, призывая ту, что... Нет, мрак она не заменит. Глупо даже надеяться. Но почему бы и нет? И главное ощущение такое, забытое почти. Предвкушающая охота. Какая ищейка будет против хорошей охоты?